Глава 6. Когда Абдулла со спутниками покинули участок Омара, Аисса подошла к Вильямсу и стала рядом. Он не замечал её в ожидательной позе, пока женщина ласково не прикоснулась к нему, после чего яростно обернулся, сорвал с неё хиджаб и принялся топтать его, словно заклятого врага.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 положила на плечи виямса сомкнула пальцы у него на затылке и откинулась назад запрокинув голову чуть прикрыла веки свесило густые тяжелые волосы их эбеновую массу лезали красные отблески костра виильямс выдерживал давление с твердостью и несгибаемостью гиганта девственного леса глядя на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 Что это угрожение совести? Откуда берётся эта боязнь думать и говорить о том, что он намерен сделать? Угрожение совести участь бестолочей. От него требуется обеспечить собственное счастье. Разве он присягал на верность Трингарду? Нет. А значит, нельзя позволить, чтобы интересы старого дурака помешали счастью Уильямса. Счастью ли? Неступил ли он часом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 стражником, от которого сбежал заключённый, улизнувший в тот момент, когда он задремал на посту. Он был мне на шутку возмущён и одновременно ошеломлён нелепостью собственных переживаний. Аиса, почувствовав, что её любимый дрожит, стала бормотать нежные слова, прижала его голову к своей груди. Вильямс вновь ощутил абсолютный покой сродни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 скрывающее огромное пространство с подстерегающими в них неприятными сюрпризами. Эта мимолётная фантазия в достаточной мере задержала его внимание, чтобы заметить, как плод праздного воображения, как начало ещё одного мимолётного сна и причуду утомлённого мозга, внезапное появление из марева, чьей-то головы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 и вышел вон, не помешав Уильямсу слушать стук сердца Аисы, драгоценный, хрупкий звук, заполняющий собой тихую безбрежность ночи. Посмотрев вверх, он увидел неподвижную женскую головку. Аисса смотрела на него снежным блеском во влажных глазах из-под длинных ресниц, отбрасывающих мягкую тень на изгиб щеки. Ласка этого взгляда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 Вильямс и раньше сталкивался с опасностью, и даже не ужас перед определённым видом смерти, не страх конца, ибо он знал, что это ещё не конец. Одно движение, прыжок или окрик спасли бы его от немощной руки слепого старика, который в попытке нащупать Вильямса всё ещё осторожно шарила по земле. Это был безотчётный ужас от соприкосновения с неизвестным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 И ещё один крик, закончившийся стоном. Наконец поднявшись, Вильямс увидел Аиссу, прижавшую отца коленями к земле. Её выгнутую спину, узловатые конечности Умара, его руку, занесённую над головой дочери, которую та быстрым движением перехватила у запястья. Вильямс невольно сделал шаг вперёд. Аисса повернула к нему искажённое гневом лицо и выкрикнула.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 Слушая, она чувствовала, как постепенно замирает сердце по мере того, как под неё негодующим взором прояснялся смысл призывов Вильямса. С нарастающей яростью и болью наблюдала, как медленно рассыпается здание её любви. Творение её рук, разрушенное страхами и двуличием этого человека. Память Аисы сохранила их встречу у ручья, когда она слышала другие слова, другие мысли, обещания и призывы, срывавшиеся с губ этого мужчины под воздействием её взгляды или улыбки, кивка, тихого шёпота. Неужели тогда его сердце хранило чей-то ещё образ, другие желания, помимо желания любить, другие страхи, кроме страха потерять её?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 Вместо того, чтобы думать о её ласках, забыть обо всём мире в её объятиях, он думал о своих людях, о людях, что захватили все земли, хозяйничают на всех морях, не знают, что такое милость и правда, во всём полагаются только на силу. у мужчина с сильными руками и лживым сердцем! Он просит уехать с ним в далёкий край —